Глава 29. Испытание. Утро следующего дня было для меня волнительным. Белигорн никак не прокомментировал то, что я вчера решил прокачаться в лесу, хотя по его взгляду было видно, что он все понял. При этом он решил лично меня сопроводить до этой пещеры, чтобы мне ничего не могло помешать. Дорога заняла практически полдня, хотя мы продвигались очень быстро. Пока мы бежали вперед, я думал о том, что мне предстоит провести в пещере трое суток. А смогу ли я выходить в это время из игры? Да не, что за мысли. Конечно, смогу, иначе быть не может. Так же и умереть можно. Разработчики не могут подобного допустить. Это же по всему миру скандалы начнутся, и их лавочку быстро прикроют. Перед самой пещерой, когда до нее оставалось метров триста, ее уже визуально было видно, Белигорн остановился и сказал, что дальше не пойдет. Смотрел он в ту сторону, явно с опаской. Неужели эта пещера наводит такой страх на прославленного воина, одного из членов высшего круга эльфов? Перед тем, как развернуться и пойти обратно, он оставил мне обещанный им флакон с фиолетовой жидкостью. Как я не старался распознать его... Никакого описания мне не открылось. Либо мое воображение разыгралось, либо так и было, но издалека вход в пещеру напоминал каменный череп. Чтобы дойти до нее, необходимо было пройти над пропастью еще метров 150 по деревянному шатающемуся мосту. Уже только от одной мысли об этом перехватывало дыхание. По дальнейшим рассказам Белигорна, я понял, что в этой пещере имеется только один вход: мне предстояло дойти до тупика пещеры в полной темноте это займет около суток, и просидеть там в медитации еще сутки, а потом вернуться обратно и желательно в здравом уме. Это общее понятие остального он не знал, что там будет дальше никому не известно. Как я понял, для каждого там свои испытания. Переборов все свои страхи, я начал движение по мосту. Вроде бы и понимаю, что нахожусь в игре, но вот страхи и эмоции, испытываемые мной, совсем как настоящие. Я продвигался вперед шаг за шагом, вцепившись руками в веревочные перегородки. После каждого скрипа деревянных досок мое сердце замирало, а сам я был готов повиснуть над пропастью на руках. Оставшиеся три метра я перескочил за один прыжок и, оказавшись на твердой поверхности, радостно заулыбался, словно прошел уже все необходимые испытания. Вот она, пещера «Глубокая ночь». Прямо передо мной. Теперь уже ее вход больше напоминал разинутую пасть, которая так и жаждет вкусить новой жизни. Я достал флакон и попытался еще раз вчитаться. Ничего. Ну, была не была. Зачем-то зажмурившись, я разом проглатываю содержимое флакона и ничего не замечаю, только приятное знакомое чувство, растекающееся по телу. Посмотрев на характеристики своего персонажа, я был приятно удивлен. Мне добавилось плюс 30 ко всем характеристикам, и даже сила духа увеличилась на десять сроком на трое суток. Очень долго действует этот баф. Интересно, сколько стоит подобный флакон? Не удивлюсь, если моих денег на него не хватит. Собравшись с мыслями и духом, я направился в пещеру. Делаю шаг внутрь. Ничего не происходит. Еще шаг. Снова тишина. Странно, я ожидал оповещений, предупреждений или чего-то в этом роде, как обычно это бывает. Но ничего подобного не было. На ум сразу же приходят две мысли, и обе плохие. Либо эта пещера в принципе не действует на игроков, либо же она еще более странная и необычная, чем я думал, что тоже ничего хорошего не означает. Я продвигался вперед довольно медленно и с опаской, на всякий случай достав свои святые клинки англохеры. Но ничего опасного не было. Пещера как пещера, и даже внутри не было тревожного чувства, лишь волнения от неизвестности. С каждым шагом в пещере становилось все темнее, Но даже спустя примерно час, когда уже вокруг практически ничего не было видно, чувство опасности так и не появилось. До сих пор это была простая пещера. Примерно спустя еще часа полтора продвижения я начал испытывать непонятный дискомфорт. Что-то было не то, я не понял, что поменялось. Но точно знал, изменения были. Так как я двигался уже в абсолютной темноте, идти приходилось на ощупь левой рукой я слегка касался стенки пещеры а в правый держа клинок водил им перед собой иногда стучаем по полу пещеры при очередном таком касании до меня вдруг дошло я резко остановился проверяя свою догадку еще раз тихонько стукнув клинком вместо ожидаемого звонкого дзынь я ничего не услышал абсолютная тишина в непроглядной пустоте водя рукой по стенке пещеры Не было никакого шуршания, вообще никаких звуков. Не знаю почему, но я решил постучать костяшками пальцев себе по голове. Снова тишина, никакого стука, лишь слегка ощутимая боль. Меня начала пробирать дрожь. Мне захотелось закричать, чтобы проверить и это. Но я удержался и только лишь слегка цокнул языком. Результат ожидаемо тот же. Я очищенно задышал, но сразу же постарался взять себе в руки и успокоиться. Эта пещера поглощает абсолютно все звуки? Или я потерял свой слух? Сейчас я не знал, как это проверить, но разницы особо то и не было. Главное, чтобы слух вернулся по завершении испытания. Остальное неважно. Быть первым глухим игроком в игре не было никакого желания. Я начал двигаться дальше вперед, иногда спотыкаясь о различные выступы или камни, по крайней мере, я так думал. Теперь меня посещали тревожные мысли о том, действительно ли в пещере настолько темно, или же я потерял еще и зрение, и потому абсолютно ничего не вижу. Пока я шел и думал об этом, я почувствовал новые изменения, которые меня совсем не порадовали». От этого моя тревога в разы стала сильнее, а на коже помимо мурашек должен был проступить и пот. Но я этого не почувствовал. Так же, как перестал чувствовать клинок в своей руке и то, как касаюсь края стены пещеры. Я не чувствовал, наступаю ли я на твердую поверхность или, может, уже увяз в чем-то. Спустя какое-то время я слегка успокоился и, возможно, даже привык к этому состоянию. Я решил убрать клинок в ножный, боясь выронить его и потерять, даже не заметив этого. Оставалось лишь надеяться, что я до этого его уже не потерял. Теперь передо мной встала очередная проблема. Как мне понять, что я дошел до конца пещеры и как отсчитывать время? Как разобраться, что прошли уже сутки или двое? Я лишь предполагал, что прошел час, два, три, но кто знает, сколько прошло времени в реальности. Если я совсем ничего не чувствую, может, я вообще уже давно уперся в стену и стою на месте? Все это было нерадужно. Я понятия не имел, что мне необходимо делать. Белигорн начал движение обратно в город. Пока они направлялись в сторону пещеры вместе с Эмертоном, Он явно чувствовал, что за ними кто-то следит, но не стал ничего предпринимать, так как догадывался, кто бы это мог быть. Вот и сейчас он просто выждал, когда преследователь покажется. Отойдя от пещеры на достаточное расстояние, он остановился и стал ждать. «Долго ты еще собираешься прятаться?» Белигорн говорил, как обычно, спокойно, но при этом достаточно строго, смотря в сторону, где пряталась Лейриэль. Принцесса не была нисколько удивлена тем, что ее заметили – Она, как никто другой, знала, на что способен белигорн и насколько он хорош в деле. Поэтому она сразу же вышла без каких-либо сомнений. — Ты довольно долго преследуешь меня. Неужели в твоем сердце зародились какие-то подозрения по поводу меня? Ты перестала доверять мне? Не считая человека, принцесса оставалась его первой и последней ученицей, настоящей ученицей. Он всегда относился к ней строго, но с уважением, внутренне восхищаясь ее успехами и огорчаясь ее неудачами. Конечно же, он не собирался ей причинять какой-либо вред, но, зная ее характер, от нее можно ожидать чего угодно, если в ее голове зародилось семя сомнения и начало разрастаться. А он не мог сейчас посвятить Лаириэль во все происходящее. Она не имеет к этому никакого отношения». «Ты все это время делал вид, что не видишь меня?» «Для чего?» — принцесса начала говорить, подходя ближе к Белигорну. «Разве это имеет значение? Лучше скажи, для чего ты решил следить за нами? Ты сомневаешься в моих методах обучения? Человек стал так важен для тебя?» Почему-то последние слова задели Лаириэль больше обычного. «Мне плевать на человека. Хоть он и не такой уж плохой, но все же...» и движет чувство справедливости, а также немного любопытства. Я ни за что не поверю, что все случайно так получилось с боевым трансом. Ты с этой пещерой, якобы ты пообещал ему рассказать про нее, лишь бы он себе не навредил, но тем самым ты и отправил его на верную гибель, либо же вечное безумие. Непонятно, что из этого хуже. Отговаривая его от посещения этого места, ты тем самым подпитывал его жажду к силе зная, что человек не устоит перед таким быстрым способом стать могущественнее. И если бы я не знала тебя так хорошо, то, может, и поверила бы во все это. Но, к сожалению, я знаю и не поверю. Неужели ты, тот самый Белигорн, который приложил руку к моему воспитанию больше, чем мой отец, вязался во все эти интрижки и начал вести свою игру? Пауза длилась около минуты но казалось, что эта минута растянулась в вечность. «Что ты знаешь об играх, дитя? Иногда даже у таких, как тебе кажется, великих воинов, нет иного выбора. Все мы заложники определенных обстоятельств. Я не могу многого рассказать, но кое-что приоткрою тебе и, надеюсь, тебя это временно удовлетворит. Кто знает, быть может, позже остальное ты все сама узнаешь». Все, что я делаю, не для того, чтобы навредить как-то человеку. Думаю, это глупо даже звучит. Во-первых, он спас меня. Во-вторых, если бы я хотел, ты сама понимаешь. В-третьих, он же и попросил меня обучать его. Но доля истины в твоих словах имеется. Я специально подвел его к этой пещере и сделал это так, чтобы он добровольно сюда отправился, чтобы он осознал все риски переборол свои страхи и направился по пути силы. «На этом все. Большего сказать я не могу. Но ты должна понимать, я не стал бы врать. Это не в моих принципах. Ты знаешь мои методы. Либо я промолчу, либо скажу столько правды, сколько посчитаю нужным. А всех, кто со мной не согласен, я готов встретить своим клинком чести». Горн говорил, смотрев в глаза принцессе. Он знал, что она поверит ему, потому что он и не врал. Но вот будет ли ей этого достаточно? У принцессы и своих связей уже достаточно скопилось. И если она вдруг пойдет пытаться разузнать что-либо, ему ничего не останется, как остановить ее, потому что есть сила, которой даже он не способен противиться. Лаириэль стояла молча и обдумывала сказанное. Ей лишь было непонятно, кто тогда за всем этим стоит. Ведь не сам же Билли Горн решил так рисковать, непонятно для чего. «Так и кто всем этим руководит? Кому это нужно? Ведь не сам же ты все это затеял». «Не я. Но тебе пока что этого знать не следует. И я хотел бы попросить тебя никому об этом не распространяться и не расспрашивать». Это лишь создаст новые вопросы, которые сейчас ни к чему. Ты должна лишь знать, что это все на благо. Даже человеку не должно это навредить. Хотя по поводу последнего Белигорный сам был не уверен. Но он надеялся на успех. Лаириэль стояла в замешательстве. Она привыкла, что если кому и можно здесь доверять, так это Белигорну. Всегда верен своему слову. Максимально прямолинеен, относился к ней не как к принцессе или разбалованной девчонке, нежели все остальные, а только как к ученице, либо же в некоторых случаях как к другу, когда ей требовалось с кем-то посидеть, поговорить. Был строг и справедлив, и сейчас она смотрела и видела перед собой все того же Белигорна, мастера-учителя, но во что он влез. Кто способен взять в оборот такого эльфа? Она думала, что даже ее отцу вряд ли это удалось бы. Пока я был обеспокоен потерей трех чувств, не заметил, как пропали также обоняние и вкус. Теперь я совсем ничего не чувствовал. У меня остался лишь мой разум. Было ощущение, словно я умер и превратился в какого-то призрака, который блуждает во тьме. Мне ничего не оставалось, кроме того, как только идти вперед и надеяться, что я не стою на месте, уткнувшись в стену. Да уж, ситуация более чем странная. Представляю, вот так кому-нибудь сказать, что не смог пройти задание, так как не дошел до конца пещеры, потому что уткнулся в стену и шагал на месте. Смех, да и только. Для того, чтобы хоть как-то ориентироваться во времени, ну и плюс то, что мне все равно больше нечем было заняться, я начал считать шаги, примерно приравняв один шаг к одной секунде. Для меня уже не имело значения, сколько я пройду. Я хотел лишь понять, когда пройдут одни сутки и начнутся другие. Честно говоря, подобное испытание даже для такой игры достаточно жесткое. Отсутствие каких-либо чувств, ориентирования в пространстве — да и вообще хоть какого-то понимания, что нужно делать, сильно напрягало. При входе в пещеру ведь даже никаких оповещений не последовало, и меня все чаще посещала мысль, а не зря ли я через все это прохожу. Вся эта ситуация морально давила на мозги, и, скорее всего, не для каждого человека подобное испытание окажется по зубам. Я и сам потихоньку начинал думать, что схожу с ума. Иду ли я или стою на месте... А может, и вовсе уже упал и лежа на земле, просто дрыгая ногами. Чем больше проходило времени, тем больше я был дезориентирован. И тем чаще меня посещали мысли все бросить. Но после этого меня посещали еще более страшные мысли. Даже если я захочу вернуться назад, смогу ли я понять, что правильно иду? Что развернулся ровно на 180 градусов, а не уперся в стену. Одна тысяча шагов, две тысячи шагов, три тысячи. Вроде сбился, но ничего страшного. Плюс-минус пару десятков шагов никакой роли не сыграют. Пять тысяч шагов, десять тысяч, пятьдесят тысяч шагов. Вот теперь мои мозги точно были повернуты на бикрень. Я пытался в уме подсчитать, сколько мне необходимо сделать шагов. В итоге я пришел к выводу, что около 70 тысяч шагов будет приблизительно равняться 20 часам, что, в принципе, меня устраивало. 75 тысяч шагов пройдено. Взял слегка запасом, чтобы не попасть в просак Вот теперь с чистой совестью можно садиться и пытаться медитировать, как мне показывал Белигорн. Но перед этим, думаю, стоит выйти из игры, чтобы слегка отдохнуть. Организму в любом случае требуется еда, вода и здоровый сон, чтоб мозги тоже расслаблялись. Усевшись, как я думал, как обычно, хотя это сложно проверить, я замер, мое сердце ушло в пятки, а дыхание, казалось, прекратилось. «Твою ж, что за на... Как я сразу-то не подумал об этом!» После того, как я потерял зрение, у меня не просто была темнота перед глазами, у меня пропало абсолютно все, включая интерфейс. Просто тьма. Я не могу выйти. Как нажать на кнопку логаут? Сердце все быстрее и быстрее колотилось. Я пытался тыкаться вслепую, вдруг попаду, может, повезет. Мне не повезло. Впрочем, ничего удивительного. Сколько бы я ни старался, нажать на кнопку выхода у меня не получалось. Паника начинала одолевать меня. Мне начало казаться, что в пещере становится мало воздуха и тяжело дышать. «Что же делать? Неужели я так и останусь тут? Какого хрена?» Я вскочил на ноги. «Вроде бы. Непонятно, стою ли я?» Ринуться обратно. «А откуда я пришел?» Я начал вертеться, тем самым еще больше запутываясь. «Да твою ж налево! А? Твари! Дайте выйти!» Я начал кричать, безмолвно кричать. Не знаю, выходил ли звук из моей глотки, но вот слезы отчаяния точно потекли по щекам. Этого мне и не нужно было чувствовать. Я окончательно поддался панике.